Часть первая. Изгнание из ада. Никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. Михаил Веллер. Глава первая. В этот раз караванщики нарушили главное правило – не приходить ночью. Когда с той стороны в ворот центрального шлюза раздался условный стук, означавший «пришел караван»,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 У нас гости, сказал первый часовой. Как какие гости об эту пору? обалдел, спросил напарник, и тут оба они услышали другой позывной, означавший, что в караване раненый. Беги к старшему, сказал первый часовой. Пусть даёт команду впустить. Нештатная ситуация, на себе они возьмём. Ночью да ещё раненый, чёрт их знает, какую заразу могут занести.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 На всякий случай он отрядил на пост для сопровождения визитёров двоих вооружённых людей. Ситуация эта действительно была нештатная. Ночью караваны никогда не приходили, да ещё с ранним. Сделал он это, скрипя сердце. Мужчины колонии сильно уставали, разрываясь между работами на подсобном хозяйстве, вылосками на поверхность, дежурствами у ворот и прочими заботами. Спали мало. Теперь пришлось прерывать отдых сразу двоих. Сначала открылись внешние гермоворота, и в тесное шлюзовое помещение с трудом втиснулась группа людей. Шлюзовую дали неяркий свет, и часовые несколько минут через два больших застеклённых глазка изучали визитёров. Удовлетворившись, открыли ворота внутренние. Охранники колонии с автоматами на перевес, керосиновыми лампами подсвечивали караванщикам дорогу. В помещении потянулись люди.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 Никакого намёка на то, что минуту назад она крепко спала. Ясный взгляд и лёгкий румянец, как у давно бодрствующего человека. "Прости", сказал он. "Я отпирался как мог, но хирург требовал только тебя. Говорит, никто не может лучше". "Приятно, когда так ценят", сказала жена. "Кто болен?" Сергей наклонился к её уху, так чтобы не услышал Денис. Любопытство в мальчике столько же, сколько упрямство, а знать ему всё это ни к чему.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 Ты тоже идёшь? Сергей кивнул. Будет торговля. Они быстро собирались, стараясь не шуметь. Чай в древнем побитом термосе был ещё тёплым, но времени не оставалось, и они решили позавтракать по возвращении. Выйдя из бокса, они расстались. Полина свернула в бок, поднявшись по ступеням, оказываешься у дверей медицинского блока. Сергей направился дальше по этажу в сторону дальней лестницы, которая выводила к дверям зала. Жилой уровень был тёмен и погружён в сон. В просторном зале, скудно освещённом керосиновыми лампами, вот-вот должна была начаться обычная процедура торгов. В одну сторону большого овального стола красного дерева, некогда ухоженного и богато инкрустированного, а ныне потрескавшегося и обшарпанного, сидели представители совета общины. Сергей обратил внимание, что верховный Пётр Савельевич отсутствует.